Глава 10. Совещание в Кабуле. Никто не разгадает мудрости древних гор Гендукуша. Афганистан. Посольство США в Кабуле. Жаркий летний полдень. В просторном и светлом офисе беседуют двое мужчин в штатском, сотрудники ЦРУ. Ну что, Молли, тебя можно поздравить? Красный койот, этот капитан Блаугоев, ушел к своим. Он точно уже в Москве? «Да, сэр. Мало того, человек, который продал нам Благоева, уже убит», отвечает агент Молли. «Секретно. Агент Молли Куперт, майор, 35 лет, аналитик ЦРУ, худощав. Глаза серые, женат, трое детей, в разведке более 10 лет, служил в десантных войсках, совершил более 60 прыжков с парашютом. Рост 182 сантиметра. Физически развит отлично, не курящий. Имеет черный пояс по карате. Прекрасно. Собаки – собачья смерть. Так говорят сами русские. Значит, койот начал резать овец. Видимо, так, господин полковник. И это только начало». Сейчас мой человек, скорее всего, уже встретился с Благоуевым и рассказал ему, кто еще повиден в его в предательстве. Дальше все по моему плану. Благоуев решит расправиться со всеми фигурантами, а это очень хорошая встряска для русских спецслужб. Тараканы побегут со всех кабинетов, и это, как вы понимаете, накануне Большого Шухера, выборов в их думу. «Если его не уберут раньше, чем он доберется до самого верха, я очень сомневаюсь». Полковник, на секунду взглянув в глаза Куперду, налил себе в бокал густой желтый цитрусовый сок. «А не имея, мой друг, приходится запивать пилюли с железом апельсиновым соком. Мой человек прикроет его, но если все-таки нет, то тогда операция «Благодетель» просто завершится». «Как завершается ночь и приходит рассвет? Краха не будет. Это как река, в которую нет необходимости входить дважды», – усмехается Молли. «Посмотрим. А могут возникнуть другие, неприемлемые для нас последствия?» «Вы имеете в виду, что благодетель откажется от мести?» – спросил майор Молли. «Ну, как вариант». «Исключено. Ликвидация однозначно». «А вот и ваш сок, майор. Он вкусный, пейте». «Благодарю, сэр». Офицеры ЦРУ медленно пьют сок, расположившись в массивных креслах. Раздается телефонный звонок. Полковник Чарли Оригонс, похожий профилем на старого горного орла, поднимает трубку серого телефона. «Я вас слушаю». «Что? Мощный взрыв в центре Москвы? Во сколько? Кто пострадал?» — Ясно. Докладывайте мне о всех важных новостях. Он мягко кладет трубку на замыкатели аппарата. Чертовски надежный аппарат. Ему уже сорок лет, майор. Вот что значит классика. — Господин полковник, что случилось? — спросил тревожно худощавый Молли. — Взрыв под мостом в пять утра. Именно в том месте, где лежал труп полковника Кротева, — ответил Чарли. — Кто взорвался? Очень взволнованно спрашивает Куперт. «Незнакомый нам человек. Видимо, из русской спецслужбы». «Не Благоев!» – улыбается полковник. «Это хорошо. Слава Всевышнему!» Молли улыбается, словно под кайфом. «Так что? Когда покинете Афганистан, майор?» «Побуду еще пару дней. Взял фотоаппарат. Хочу сделать снимки на память о здешних красотах». Как все же хорошо, что русские ушли из Кабула. Ес, yes, мой друг. Если бы не мистер Михаил Горбачев, русские никогда бы не ушли из Афганистана. Впрочем, скорее всего, сейчас от России уже ничего бы не осталось. Проблема русских генералов в непомерной гордыне, жадности, скупости, лицемерии. Не к врагу, так к своим солдатам. Дело прошлое. А мы? «Когда мы уйдем?» – резко спросил майор Молли. «Мы? А вот мы не уйдем. Никогда. Во всяком случае, причин нет для этого. Фотография – это отличное хобби, мой друг. Куда направитесь далее?» «В Литву, господин полковник. Оттуда буду спокойно следить за развитием операции «Благодетель». «И корректировать ее, майор, не так ли?» – улыбнулся Чарли. «Только в самом крайнем случае». Отлично, увидимся. Я по делам службы вылетаю в Пакистан. К черту вас, господин полковник, и счастливого полета». В этот момент в офисе зазвонил другой телефон, тот тяжелый черный аппарат, который звонил в самых крайних случаях. Полковник затеребил свой нос и жестом ладони приказал майору повременить и оставаться на месте. Он поднял трубку и тихо спросил. «Что случилось, господин директор? Что, неужели уже принято решение? Я понимаю, что все совершенно секретно. Есть, выполняю». Он резко положил трубку и грозно, со скрытой ненавистью, взглянул на майора. Словно Молли был виноват в чем-то перед ним и перед всеми Соединенными Штатами. «Отправляйтесь на свою фотоохоту и сделайте побольше ценных фотографий». «Вряд ли вам еще когда-нибудь удастся посетить Кабул. Впрочем, как и другие города этой страны». «Что? Что вы имеете?» Бледнее спросил Молли. «Свободны, майор. Держите язык за зубами и будьте осторожны. Кабул уже не тот, что был час назад. Значит, все летит к чертям?» «Надеюсь, что нет», – прошептал Чарли. «Надежда не умирает, не так ли?» Я сам ничего не понимаю. Черт, вы еще здесь, майор? Я вас больше не задерживаю.